Ульяна Соболева. Присвоенная дьяволом. Пролог. Князь в Монголию приехал за золотом. Многие счастья пытали, и он решил сам информацию купил у Немова, узкоглазого старика в засаленной одежде и с растрёпанными жирными волосами. То рыбой торговал на рынке, Бумажку сунул Романо Антоновичу под нас. Я знать, где золото, показать хороший человек, где искать. А ты мне дать плата. У меня карта есть и пропуск. Продать тебя за небольшие деньги. И пальцем в кошелёк тычет. А князьев знает. Самому золота не найти. В степях можно скинуть. Нужно искать информатора, проводника. Информация дорого стоит. Хотя вряд ли этот бродяга что-то знает. Слишком оборванный, и рыба наверняка не его. Работает на кого-то за гроши. Зачем? Почему сам там не ищешь? Плечами пожал, на уши показал. На ноги кривые, И снова бумажку свою тычет. Потом быстро написал огрезком карандаша. Я знать, никто больше не знать. Ты искать золото красный дракон. Я знать где. Князю домой к молодой жене хочется. Обещал ей денег привести, бизнес свой открыть, с долгами расплатиться. Кредитов набрал, а дело прогорело. Идеи новые толковые есть, а капитала на их реализацию нет. Обещал сделать жену не просто князевой, а княгиней самой настоящей, чтоб в золоте купалась, на самых дорогих тачках каталась. Фамилия у него богатая, а за душой хрен с маслом. Лучше бы я за Наркисова вышла, а не за тебя. С пузом теперь Ничего. Наркисов меня и с ребёнком возьмёт. А ты бездырный, никчёмная. Давай карту и пропуск. И заплатил. Последняя монголу старому отдал, карту схватил, засунул в карман. А старик ему в ладонь монету кладёт с изображением дракона и пальцы его закрывает. Кивает. кланится и уходит, пятись назад. Глаза щёлочки хитрые, маленькие. Князьев по сторонам осмотрелся и бежать с рынка. Теперь надо в степь добраться на попутках за копейки, а дальше по карте идти. Нашёл водителя, сел в старую каламагу, а она его в сторону города повезла. Эй ты. Мне сюда. Тычит пальцем на карту, а водила кивает и едет. Привёз в какую-то деревню с перекошенными домами. Чёкнутый придурок. Ты куда припёрся, идиот? Куда мать твою притащил меня? Водила кланяется и рукой показывает на заведение с вывеской с красным драконом, а сам быстро в машину и по газам. Князев бросился было за тачкой, но мужика и след простыл. А заведение с вывеской манит. Качается на ветру красный дракон. Толкнул дверь, вошёл внутрь. Пропуск. Охрана сцапала его за шиворот, и он ткнул им в лицо монету, которую дал на рынке старик. Огромные лысые амбалы растворились в полумраке. Добро пожаловать в казино Красный дракон, господин. Певучий женский голос заставил обернуться, и девушка необычайной восточной красоты протягивает ему поднос с бокалом. А у меня нет денег. У вас есть монета с драконом? Это начальный капитал. Проходите в зал. И пригласила его изящным жестом. в полутёмный зал, сверкающий красно-золотыми декорациями. Внутри тепло, пахнет пряностями и благовониями. Дракон принёс Роману счастье. Он выигрывал и выигрывал. Ставки росли, и фишки на его столе тоже росли. И если так пойдёт, князьев выйдет отсюда миллионером. С ним играет женщина, трое мужчин, и самый заметный из них — совсем юный, длинноволосый, крупный парень с миндалевидными карими глазами, чёрными, как смоль, волосами и крупной татуировкой дракона на правой руке. Все выбывают, а они с молодым парнем остаются. И вот уже последняя игра. Роману снова везёт. Роману снова везёт. Он выиграл так много, что у него пот течёт по спине и руки дрожат. "Ну давай ещё раз", предлагает парень с драконом. "Давай. Не может остановиться и проигрыш всей суммы, всего, что было, до копейки, до последней крошки". Парень смеётся, загребая фишки, сверкая белоснежными зубами. А Роман в шоке. Он трясёт головой, он в растерянности. Хватает парня с драконом за руку. Ещё одна игра, одна единственная. Тебе больше нечего ставить. Я... я поставлю всё, что скажешь. Отработаю, давай. Последняя игра. Жизнь. Побледнел и посмотрел на смеющееся лицо парня. Несмотря на юный возраст, глаза тёмные, страшные, без дна. У таких нет возраста. Они вне измерений, с чёрной душой и дорогой вместо сердца. И роман понимает, его сюда заманили. Вся эта игра большой фарс. Эти выигрыши фиктивные и подстроенные. Этот пацан с длинными волосами захотел отобрать его душу. но потом здравый рассудок берёт вверх. Глупости. Кто и откуда мог знать, что он приедет и окажется на том рынке? Ты шутишь? Нет. Но ты можешь не соглашаться. И развернулся, чтобы уйти. Роман схватил его за рука в футболке. Ну что его? И правда убьют? Реально? Это же глупости. Он согласится. А потом заберёт фишки, обменяет их и уйдёт. Пусть кто-то докажет, что он проиграл. Ведь ставки нет. Хорошо. Давай. Пусть будет жизнь. Князьев бежит по улице, сжимая в руках сумку с золотом. Бежит и оглядывается, потому что ему кажется, что за ним кто-то крадётся. Кто-то страшный и огромный. Мальчишка ведь его отпустил. Нал обменять фишки и уйти. Тогда кто преследует его теперь? Кто крадётся в темноте, мелькает между домами и дышит в спину, а потом ощутил, как захлестнулась на шее леска. Как впилась в кожу и начала резать её словно масло. Зачем сбежал? Ты ведь проиграл. и сжимает сильнее, так что у князева глаза из орбит лезут и язык вываливается. Жизнь проиграл. Помнишь? Быстро кивает и хрипом молит. Пощади, жена у меня беременна, пощади. Ты можешь унести всё, что выиграл. Всё золото в обмен на девочку. Какую? хрипит князьев, закатывая глаза и чувствуя, как капли крови катятся по ключицам. Леска распорола плоть и впилась в мясо. Твоего ребёнка его заберут, а ты отдашь. Но зато богатым станешь, и всё золото тебе останется. Но ты можешь отказаться, отдать деньги и уйти ни с чем, как и пришёл сюда. Согласен? Или отдашь ребёнка моему хозяину, когда придёт время. По коже рябь ужаса прокатилась, поднимая дыбом каждый волосок. Представил себе, как возвращается домой к Але без денег, даже без того, что брал с собой, ведь он проиграл и кольцо обручальное, и свой сотовый, и даже золотую коронку. Ала бросит его, уедет с ребёнком к родителям. Мы пацана страшным голосом Дьявольский мрачный, он говорит, а у князева всё тело леденеет. Нужно пообещать что угодно. Всё равно Алла не особо хотела рожать, а когда придёт то время... Чёрт его знает, может, и обойдётся всё. Кто из этой зачуханной Монголии поедет в Россию князева искать? Они здесь почти как первобытные живут. Может, это всё розыгрыш какой-то? Согласен. Отдам. Давление на горло прекратилось, и рядом никого не оказалось. Только тень чья-то мелькнула сзади. А в руках сумка со слитками золота. Старик не обманул. Роман нашёл своё богатство. Побежал снова, спотыкаясь к дороге, и назад не оглядываясь, кашляя и хватаясь за израненное горло. утром уже в аэропорту был совсем другая жизнь теперь начнётся у него с Алой новая роскошная долги раздаст бизнес на ноги поставит дом купит приехал и к жене в роддом обрадовать чтоб гордилась им чтоб глаза загорелись его врач встретила аккуратно на стулу садил воды поддал мы сделали всё что смогли Кровотечение было очень сильным. Жену вашу спасти не удалось. Внутри Романа всё похолодело, и он широко раскрыл рот, захлёбываясь в немом крике. Но мы спасли девочку. Когда к ней озело на руки положили рыжеволосую малышку с васильковыми глазами, он покрылся ледяными каплями пота.